Глава 27. Банжикс позвонил Биллу Федерсу в 9 часов утра, поскольку Федерс неофициально стал его поверенным, советником, наставником, а также исповедником и духовником. Объяснив, в чем дело, Банжикс спросил у Билла совета, как быть, ловить рыбку или вытаскивать удочку. Хватая обеими руками, мгновенно подумал Билл, но сохранил внешнее спокойствие, зная, что нельзя выдать голосом переполняющую его алчность. Поэтому Федерс разыграл с молодым журналистом маленький спектакль «Воплощение мудрости и осторожности» и упомянул об этической стороне проблемы, но в конце концов напомнил о том, как важно идти до конца. Беседу он закончил в прекрасном настроении. Затем Федерс плеснул в высокий хрустальный бокал выдержанного в виске, подождал немного, пока лед не начал таять, смягчая обжигающий вкус крепкого напитка, крикнул жене, что он сейчас к ней поднимется – устроился в кресле перед камином и позвонил на личный номер тома Констебла. Это может подождать, спросил Том, судя по всему, занятый чем-то бурным и увлекательным. Билл получил огромное удовольствие от своего ответа. Нет, не может, сказал он. Вас это очень заинтересовыт. Ну ладно, сдался Том. Трубку на противоположном конце отложили. Послышались приглушённые голоса, затем Том снова вернулся на связь. Как не вовремя ты меня оторвал. Она стоит своих трех с половиной тысяч. Не знаю, смогу ли снова так завестись. Сможете, Том, поверьте мне. Вы даже превзойдете самого себя. Итак, выкладывай. Судя по всему, братец Банжикс, наш ас в журналистике, только что получил одну очень интересную информацию. Возможно, она положит конец нашим проблемам со старшим агентом Мемфисом. Слишком уж долго он держится. Мемфис нравится директору. Мемфис нравится всем, но после этого её быстро разлюбят, говори Фэдерс, пригубив виски, наслаждаясь тем, как приятное тепло растекается по всему телу. Возможно, Мемфис на самом деле вовсе не тот доблестный рыцарь, каким его все считают, любопытно заметил Том. Возможно, он не чист на руку. Очень любопытно, ещё больше заинтересовался Том. Начнём с того, что ФБР нужны снайперские винтовки. И как раз сейчас происходит длительный процесс закупки 300 новых винтовок. Обычно винтовки для бюро изготавливаются компанией Remington по специальному заказу, модели Remington 700. Они оснащаются особым стволом и прицелом. Для них выпускаются особые боеприпасы и всё такое. И они обеспечивают кучность стрельбы, хмм, кажется, в пределах минутного угла, угловой минуты, поправил Том, прославленный на весь мир охотник. Это означает высочайшую точность. Да, в общем, хотя в денежном выражении контракт не слишком большой, меньше миллиона. Среди производителей оружия он считается очень престижным. Много лет заказ неизменно доставался Remington'у, и поскольку ФБР доверяет продукции этой компании, она стала крупнейшим поставщиком снайперских винтовок армиям и полицейским частям разных стран мира. Так что на самом деле этот миллионный контракт означает 20 миллионов ежегодно. Кроме того, подпитывает розничную продажу, поскольку всякие любители пострелять хотят иметь ту самую винтовку, которую использует ФБР, для охоты, соревнований или чего там ещё. Многие просто любят поиграть в снайперов. Ну и есть одна европейская фирма под названием FN. На самом деле, это государственная компания, бельгийская. FN означает Fabrique Nationale государственное предприятие. Эта фирма занимается производством оружия больше 100 лет. Она выпускает пулемёты, которые стоят на вооружении нашей армии, и многое другое. Но недавно FN скупила то, что осталось от старинной американской фирмы Winchester, которая в частности выпускала винтовку 70-й модели. У меня таких дюжина отличные винтовки, по крайней мере, старые. Да, FN возродил выпуск 70-й модели на заводе в Южной Каролине. Так вот, если бы ФЭН удалось перехватить у Ремкинтона заказ на поставку снайперских винтовок для ФБР и заменить 700-ую на 70-ую, это было бы невероятной удачей. В какое отношение Ник Мемфис, сам в прошлом снайпер, входит в состав комиссии, которая предстоит выбрать новую винтовку. Похоже, в бюро сильны настроения немного встряхнуться и перейти на продукцию ФЭН. И если верить источнику Банджекса, зачинщиком выступает Мемфис. Так вот, выясняется, что он совершил поездку в Южную Каролину, полностью оплаченную принимающей стороной. Боже милосердный, перебил Том. Я ещё понимаю поездку в Брюссель, но в Южную Каролину полностью с вами согласен. Однако Мемфиса возили туда на встречу с большими шишками из АФЕН, а это категорически запрещено без предварительного согласования с начальством. К тому же, длинный перечень подарков, полученных агентом Мемфисом от своих добрых друзей из АФЕН, нарушает правила бюро. Есть множество счетов за ужины в дорогих ресторанах и тенейственные чеки с какого-то места под названием Карусель. И вот самое приятное. Возможно, Абанжек приложит к этому все силы. Удастся достать снимки Мемфиса на стрельбище FN в Южной Каролине. С новой винтовкой FN в руках и мишенью, в которую он только что всадил группу с кучностью 321. Не знаю, что это означает. На фотографии, если её увеличить, можно даже различить дату, потому что Мемфис расписался на ней и поставил число. Откуда сведения? На мой взгляд, это дело рук Кременгтона. Их очень встревожил риск лишиться контракта, и они перешли к решительным действиям. Пригласили какую-нибудь охранную фирму понаблюдать за процессом, и, судя по всему, одному из частных детективов повезло. Итак, у Мемфиса рыльце в пушку. Бюро не сможет и дальше держать его в своих рядах. Он уйдёт, его не будет. Он станет историей. Определённо в истории Мемфис точно попадёт. И Таймс раскрутит этот материал. Конечно, она опередит всех, а в таком деле это главное. Ребята учуяли след. Это их пьянит. Скандал. Большой скандал, унижающий правительственные учреждения и разбивающий карьеры. Именно так завоёвываются полицеровские премии. Коррупция и просчёты, вынюханные бдительной прессой. Это кокаин сводящий журналистов с ума. Times раскрутит материал по полной. Значит, появилась та соломинка, которая наконец переломит спину Верблюду. Или та винтовка, которой прострелят ему спину. Совершенно верно в том. Как только Банджекс добудет фотографию и эксперты, приглашённые Times, удостоверят её подлинность, мы добьём Менфиса. Ему придётся уйти. И не сомневаюсь, его преемник окажется более покладистым.